Глава 37. Крестовый поход Кристоф вызвал бойцов, представил каждого и выдал напутствие. «Главное вы знаете, остальное расскажет Алекс. Напоминаю, что операция добровольная, но в случае успеха вы полностью спишите долг за трансформацию плюс получите полное обеспечение до седьмого уровня». Бойцы покивали, сказав, что «раз надо, так надо», и они от своих слов отказываться не собираются. Командующий скептически оценил энтузиазм команды, потом пробурчал, что у него много работы, и выставил присутствующих за дверь. На улице Алекс еще раз оглядел группу. Перед ним стояла колоритная троица, экипированная в соответствии со своими умениями. Это в долине люди вооружались чем попало и считали за счастье, если одежда не рассыпается на куски во время боя. А команда перед ним давно входила в тысячу самых сильных бойцов земли, поэтому могла себе позволить лучшее снаряжение и оружие. Первым делом он подробно расспросил каждого, что они умеют и действительно ли готовы отправиться в поход. Бойцы уже более охотно пояснили, что не хотят упустить шанс познакомиться с долиной и списать долг. Как оказалось, только после этого старатель может заняться собственным развитием, а до этого вся добыча сдавалась интенданту. Алекс не то чтобы сильно обрадовался, но такой ответ его полностью устроил, ведь бойцы попались примечательные и хорошо подходили для миссии. Матеш, жилистый блондин одного с ним роста и поклонник кислотных шаров, был одет в прорезиненную на вид куртку и такие же штаны. С его слов выходило, что иногда капли кислоты долетают до него, особенно когда бой шел на малой дистанции. Ему самому брызги не вредили, но легко повреждали дорогостоящее снаряжение. Вот он и выбрал компромиссное решение. Юки, единственная девушка, довольно высокая и явно из Азии, умела вызывать вибрацию на расстоянии. В профайле говорилось, что вибрация принимает даже крупных монстров и каким-то образом действует на их энергетику. Собственно, обычно Юки приглашали для охоты на гигантов, с чем она великолепно справлялась. И пока противник пытался прийти в себя, остальная часть команды добивала его. Последний участник похода — Тренес, мастер направленных взрывов. Невысокий, коренастый и абсолютно лысый. Правда, лысину компенсировали роскошные колоритные усы. Взрывник имел самую серьезную защиту — тяжелую металлическую броню. Но лишний вес явно не мешал ему двигаться. Вот эти двое — опасные ребята. Один взрывает, другой кислотой шпарит. Держись от них подальше в бою, а то зашибут ненароком», — весело прощебетала Юки. «А когда выдвигаемся?» «Скоро, но сначала нам нужно познакомиться с умениями друг друга». «Мы уже познакомились». Юки явно любила поболтать. «После трансформации командующий заставил нас тренироваться вместе». «Этого мало. Одно дело тренировка в лагере, а другое — на монстрах. Наш враг известен, и я хочу посмотреть, как вы с ним справитесь. Вы готовы?» «Давно готовы», — ответила за всех девушка. аномалии можете видеть? Или вас вести нужно?» «Научились уже?» Алекс удовлетворенно кивнул. Узнав про возможность быстрой передачи навыков, командование обрадовалось и отыскало несколько старателей с одновременно простыми, но качественными сканирующими способностями. Выбрав самого перспективного, они довели его до шестого уровня одним из первых, и дальше способность видеть аномалии стала доступна всем желающим. Конечно, у выживших были свои приемы, да и энергетическое тело на близкой дистанции срабатывало на трясину, но все эти уловки уступали качественному сканеру, особенно когда нужно быстро двигаться. «Отлично, тогда подходите ближе». «Сейчас познакомлю вас с маскировкой. На территории ОС без нее лучше не соваться». Он знал, что Юки и сама может маскироваться, а вот Матишу и Тренису без его помощи не обойтись. Домен скрыл троицу, и для проверки они пешком пересекли границу и вышли ко внутреннему лагерю. По дороге бойцы не беспокоили лишними вопросами. Даже Юки. Режим тишины в походе был золотым правилом для любой команды охотников. Возле пещеры задерживаться не стали. Алекс давно получил новое обмундирование: обувь, короткий меч, на всякий случай, и винтовку. Куртку и штаны оставили старые, из кожи защитника. До сих пор это был лучший материал, доступный людям, с которым конкурировала только сталь с большим содержанием пыльцы второго грейда. Но металлические доспехи плохо вписывались в его стиль боя, да и обходились слишком дорого. Это раньше у них процветал коммунизм, а сейчас за все приходилось платить. Хорошо хоть, что мастера из выживших для своих держали специальные цены. Но правительство подобную щедрость не проявляло, а командующий прямо сказал, что выжившим хватит тех привилегий, которые они получили. И вообще, пора бы и честь знать. В общем, командование вело себя так, как ожидаешь от высшего руководства. Похвалили и ладно. Алекс к этому относился философски. Все равно стало лучше, чем раньше. Хотя бы нательное белье можно было спокойно достать. А уж какие обновки приобрела Ева, и что она надевала иногда по ночам, он такой только в кино видел. Через ближайшую аномалию команда прыгнула ко временному лагерю на границе бури. Дальше разведчик мог бы добраться до границы муравейника и вернуться за ребятами, но он хотел посмотреть их в деле, а заодно собрать пыльцу. Переход занял несколько дней. Дистанционщики показали себя с лучшей стороны. Юки тормозила осиные патрули скопом. Вибрация возникала прямо в воздухе, и довольно большой участок пространства начинал странно дрожать. Правда, навык не убивал даже мелких тварей, но задор и скорость они теряли. Взрывы трениса являлись чем-то вроде сильно продвинутой сферы, Алексу тут же захотелось потратить время на ее развитие, но он удержался. Главный плюс навыка треница — направленность. При этом взрывная волна состояла не просто из воздуха, на который твари плевать хотели, а из энергии, которая даже торпед корежила и разрывала. Но самой опасной оказалась кислота матиша. Мелкие осы от такого обращения дохли, как мухи. Однако кислотой умение называлось зря. Алекс видел, что это просто сконцентрированная энергия, а не измененная вода, как у его старых знакомых крюгеров. Он практически не вмешивался в схватки, только пару раз выручал подопечных, когда на помощь очередному патрулю прилетал новый. Спасал усиленный домен, который хорошо маскировал команду, и даже локаторы замечали их только в движении, да и то в быстром. А когда отряд все же прижимали, Алекс заманивал монстров внутрь и гонял по замысловатым траекториям, наблюдая, как бойцы уничтожают противника. Единственное, что он сделал, настроил внутреннее пространство так, чтобы ни брызги кислоты, ни направленные взрывы не задевали центральную зону. А вот вибрация Юки оказалась одновременно и сложным, и интересным вызовом. Несмотря на кажущуюся слабость, они сильно затрудняли управление доменом. Алекс, конечно, справлялся, но понял, что на любое умение есть контрумение. Вибрации пагубно действовали на резонанс между хозяином и пространственным образованием, о котором он раньше сильно не задумывался. Фактически, девушка разрушала тонкую обратную связь, что было гораздо опаснее, чем прямая атака. Раньше Алекс не замечал этого, но он постоянно получал массу сигналов из пространства, и матрица реагировала на них, выстраивая туннели согласно его целям. Это было сродни дыханию и не требовало сознательного контроля. Но когда вмешивалась Юки, ему приходилось напрягаться и брать способность под принудительный контроль, а это занимало все внимание без остатка. Отчасти он был благодарен спутнице за ценный урок. Периодически они устраивали спарринги, и постепенно Алекс подобрал режим, при котором смог стабилизировать домен. Но просто пропускать вибрацию через себя, как другие атаки, так и не научился. Было в вибрациях что-то такое, что нарушало его восприятие и контроль пространства. Причем самым сложным была именно тонкая вибрация, которую Юки могла поддерживать часами. Обидно, что сил на борьбу у него уходило гораздо больше, чем у девушки. Это наводило на определенные идеи, но для их развития требовались время и спокойная обстановка. Так, без спешки, они спокойно добрались до муравейника. Но перебираться через барьер Алекс не спешил и долго вел команду вдоль границы, пока не увидел, каким образом осы пересекают ее». Как он и надеялся, Улью не удалось вывести новых солдат, которые могли свободно летать внутри Мария. Локаторы, торпеды и несуны использовали своих мелких собратьев для защиты от аномалий. Увиденное успокоило, и через несколько часов они вступили в старый поселок. На входе отряд встретила тишина и парочка разрушенных домиков. Следы указывали на двойку стражей. «Зачем монстр напали на ожилище? нарушил режим молчания Матиш. «Думаю, что королева отправила Саглядатов посмотреть, куда мы подевались». Зло буркнул Алекс. Один из разрушенных домиков был его и Евы. «Знакомьтесь, это следы стражей, самых сильных после защитника монстров. Восьмой уровень, как-никак. Вот только я никак не ожидал, что они заявятся сюда, особенно когда зоны кишитосами. Переночуем тут?» «Нет, пойдемте. Я покажу, где мы прятались. Там не так уютно, зато безопаснее». Алекса напрягло то, что королева нашла возможность выслать двух сильных тварей. Значит ли это, что она может как-то контролировать ситуацию на территории муравейника? А может, хозяйка закрытой зоны научилась как-то маскировать своих питомцев? Интересно, что она сделает, узнав, что несколько старинных врагов вернулись? Выспавшись после длинного перехода, команда отправилась на разведку. Странно, но ни одной осы они внутри не заметили. А может и не странно. Алексу хотелось думать, что враги плотно занимаются друг другом и на небольшой отряд не обратят пристального внимания. «Двигаемся так же, как и по территории Улья. Но смотрите в оба. Здесь могут быть сюрпризы». Предупредил он. «Что за сюрпризы?» Спросил матеж. «Не знаю. На то они и сюрпризы», — пробормотал разведчик, вглядываясь в лесную чащу. «Если видим врагов, не атакуем, а мирно расходимся». Охота закончилась. «Принято!» Домен бесшумно развернулся, и отряд также бесшумно двинулся вперед. После усиления Домен обрел свойство барьера и теперь частично гасил звуки и запахи. Точнее, Алекс удерживал их во внутреннем круге, иначе лязганье доспеха Трениса выдавало бы их. Несмотря на опасения, до тумана они добрались спокойно и встретили Оз лишь пару раз. Но стоило им забраться внутрь, как мимо них прошмыгнул целый рой. Дальше шагали тихо и медленно, пока через километр не заметили первое осиное гнездо. Большой рой спал на дереве. Чем дальше продвигался отряд, тем хуже становилось. Область рядом с крепостью королевы была облеплена осами. Единственный плюс — туман помогал скрывать домен даже в движении, и локаторы не замечали диверсантов. Насекомых действительно стало много. В какой-то момент чуть ли не столько же, как и в памятной ложбине, где Алекс сумел собрать армию против хранцев. Только тут не долина. Зачем улью столько войск рядом с муравейником? Несмотря на густой лес и обилие насекомых, домен позволял команде свободно двигаться. Любой, даже самый малый просвет между деревьями становился широкой дорогой. Но несколько раз приходилось использовать режим прохождения через стены чтобы перебраться через особо густые заросли, обильно усыпанные спящими врагами. Использовать восприятие разведчик опасался. Уж больно щекотливым было их положение. А из-за чертова тумана придется вложить в умение слишком много энергии. Нет, это слишком рискованно. Он как локаторы напряжены, и их тут немало. Он насчитал десяток тварей, что застыли над кромками деревьев. Непонятно только, зачем их столько, ведь муравейник до сих пор не отличался особой хитростью. Аномалиями, конечно, королева управляла виртуозно, но в бою ее солдаты больше полагались на грубую силу, чем на маскировку. Может, Улей не доверяет туману? Почему же тогда забрался сюда? Вообще, вся эта ситуация казалась Алексу странной, пока через сотню метров он не выбрался на расчищенную полянку кто то неумело но тщательно выкорчевывал все деревья а дальше дальше он увидел огромный холм и все было бы хорошо только вот он отлично помнил что тут не было никаких холмов сзади кто то едва слышно ругнулся и было отчего холм размером с четырехэтажный дом состоял не из земли а из тысяч выкорчиванных деревьев и в их расположении прослеживалась определенная логика широких щелей не было Они более-менее плотно прилегали друг к другу, и при этом вся конструкция оказалась жесткой и монолитной. Некоторые щели были заполнены темно-зеленой субстанцией, которая, очевидно, склеивала стволы и держала всю конструкцию. «Чертовы осы построили крепость! Не осы, а бобры какие-то! Наверное, это защита от муравейника!» Пронеслась в голове догадка. Правда, было непонятно, чем осам не угодил обычный холм. Но когда небольшой рой быстро проскочил меж стволов, Алекс понял, что крепость служит отличной защитой от крупных монстров. Через многочисленные отверстия мелкие создания могут легко вылетать и атаковать наступающих и тут же прятаться обратно. Видимо, за время его отсутствия тут случались терки между ульем и муравейником. Скорее всего, улей и новых солдат тут же растит, чтобы не таскать войска туда-сюда через границу. Алекс помрачнел. Дополнительное жилище указывало на амбиции улья и новые возможности. Знаками он показал напарникам разворачиваться, и через несколько часов отряд отошел достаточно, чтобы можно было спокойно поговорить. «Видели, что происходит? Если не разберемся с этой гадостью, то вся долина превратится в один большой улей. А сам муравейник?» — полюбопытствовала Юки. «Скоро сама увидишь». Стены крепости королевы все так же поблескивали черным отливом и казались неприступными. Отряд добрался до них без особых проблем, обновленный домен легко справлялся с сине-зелеными искрами, но также показал, что маскировка не обманула муравейник. Ос поблизости не было, но Алекс заприметил несколько мест, где стены немного отличались по цвету от соседних секций. Они выглядели более темными и блестящими, как новые доски в заборе которые заменили и покрасили свежей краской начинаем скомандовал он в сторону крепости вылетели два снаряда невидимый обычным глазом шар энергии взорвался на подлете выплеснув всю силу в одну точку а следом туда же ударила кислота в то же время стена начала мелко вибрировать будто к ней приложили отбойный молоток сам алекс не участвовал в атаке он удерживал домен боясь возмездия так и получилось снаружи загуляли многочисленные искры, уже красноватого цвета. Вот только домен их спокойно пропускал через себя, и они бессильно уходили куда-то в землю и окружающие деревья. Через несколько залпов стена начала поддаваться, в ней появились трещины и вмятины, и Алекс хотел было обрадоваться, но откуда-то выскочили два стража. «Не отвлекайтесь!» — бросил он бойцам. Лезвия ударили чуть позже шиворота на выворот которая вскрыла защиту монстров. Стражи покатились по траве, ломая деревья и выдирая мелкий кустарник. Продолжаем. Команда приободрилась и, наконец, обрушила часть стены. Но тут Алекс увидел, как изнутри пролом начали заделывать чем-то похожим на черную пену. Он попытался ударить по невидимым строителям, но странное дело: и лезвие, и шиврот на выворот, словно завязли в густом сиропе и бесследно исчезли. Разведчик скривился. Похожий эффект он наблюдал во время боя между выжившими и толпой стражей во главе с защитником. Только сейчас поле гораздо сильнее. В общем, это и неудивительно, ведь его поддерживают сотни монстров во главе с королевой. Даже странно, что им позволили разрушить стену. А когда спустя секунду он увидел, что шар с кислотой вдруг дернулся и упал на изъеденную землю возле стены то понял, что королева перенастроила защитное поле, и больше они не смогут спокойно долбить проход. Следующие атаки подтвердили догадку. Стена стояла как вкопанная, а кислота и взрывы не наносили ей никакого вреда. Более того, даже восприятие при поддержке шиворота на выворот проникало лишь на несколько метров внутрь крепости. Лучше всего работала вибрация юки, но этого было мало. «Черт подери!» Теперь мы не сможем даже царапину нанести!» — воскликнул он, яростно уставившись на муравейник. «Королева перестроила защиту. Дура проклятая!» Алекс расстроился. Он думал, что все будет гораздо проще. И ведь он даже не желал смерти королеве. Она бы пригодилась людям. Но как объяснить бестолковой твари, что нужно просто снять защиту от трясины, и осы тут же огребут массу проблем? «Что делаем, босс?» — спросила неунывающая Юки, которую нисколько не смутила неудача. «Как твое умение? Что ты чувствуешь?» «Я запускаю вибрацию, но она вязнет, как будто в вату попадает», — пожаловалась девушка. «А, у меня то же самое». «А я ничего не чувствую?» — откликнулся матеж, а тренец просто кивнул. «Неудивительно, вы же просто швыряете бомбы!» — осклабилась Юки. «Куда вам до меня?» «Вот ведь и газа!» — тихо буркнул Тренис. «Так действительно, что мы делаем, босс?» «Отступаем и думаем», — принял решение Алекс. В следующий день отряд исследовал зону вокруг муравейника. Точнее, исследовал ее Алекс, а троица бойцов таскалась за ним следом, пока он не решил, что так не пойдет, и не отвел их к старому лагерю, тому самому, который Ронг с командой соорудил, чтобы отвлекать монстров. «Ждите здесь и постарайтесь не высовываться. Я вернусь через день или два» не волнуйся за нас мы справимся не в первый раз в засаде сидим ответил за всех тренес. алекс кивнул он и не волновался подопечные не только сильные но и опытные бойцы глупости не наделают а одному будет проще ведь все что домен делает это скрывает их от вражеских глаз но если людей обнаружат то придется бежать и тогда команда станет помехой и получится что ребята сгинут за зря лучше разделиться Кроме того, Улий — это его личный крестовый поход, и он должен принять основной риск. Конечно, у бойцов мало шансов выбраться отсюда без него, но на то они и добровольцы. Такова доля солдата. Были и хорошие новости. В этот день восприятие добралось до усиления. А еще раньше, во время прохода, эволюционировала метка. «Сигнатуры. Редкие. Объемное восприятие. Две звездочки. 85 процентов». «Метка, звездочка, 50 процентов». Метка его сейчас не интересовала, и все, что он заметил, это то, что выросло время действия маяков. А вот усиление восприятия стало поистине царским подарком. Главное отличие — дальность навыка увеличилась до 300 метров, а с ним и действие всех умений, завязанных на восприятии. Качественных изменений было немного, но они были. Лучом внимания Алекс теперь мог ощупать соперника и считать дополнительную информацию. Например, какую часть энергетического тела он сейчас усиливает, а какая осталась без подпитки. А если внимание охватывало противника целиком, то возникало ощущение плотности энергии, по которой можно было примерно оценить запас его энергии. Дальше он копать не стал, но предполагал, что способность порадует и другими отличиями в более специфических ситуациях. Первым делом разведчик вернулся к муравейнику и обошел его по кругу. Он попробовал пробиться восприятием внутрь, но навык в лучшем случае проникал лишь на 10-15 метров, а дальше начиналась слепая зона. Алекс, однако, не расстраивался, а медленно двигался, сканируя уже не сам муравейник, а прилегающую территорию. В результате нашел три подземных выхода, но эти знания ничего ему не дали, поскольку лезть внутрь он и не собирался. Выяснив все необходимое, он поднялся по воздушным ступеням и забрался на крепость. Искры вокруг понапрасну усилились, но потом невидимый враг понял, что это бесполезно, и смирился. Алекс безнаказанно добрался до центральной башни, но каждой клеточкой тела ощущал постоянный незримый взгляд. Пожалуй, из всех людей только он мог здесь находиться безнаказанно. Любого другого королева уничтожила бы в два счета. Туман здесь был таким же плотным, как и внизу, даже чуть более густым. Он посмотрел вверх, но сплошная пелена скрывала небесный свод. Было очень тихо. Внизу разведчик хотя бы слышал звуки собственных шагов, а здесь только дыхание. Ему представлялось, что он плывет по бескрайнему молочному морю, а где-то внизу проступают контуры огромного темного существа. Еще немного, и монстр проснется и нападет на него. «Где же ты прячешься?» Его собственный голос прозвучал резко и скрипуче. Неведомый враг не ответил. Восприятие показало, что башня состоит из нескольких этажей. Там суетились небольшие существа, ловко переносящие свертки с этажа на этаж, в которых угадывалась жизнь. «Родильная камера?» — решил Алекс. «Полезная информация, но искал-то он королеву. Однако здесь ее не было». Еще несколько часов он бродил по крыше муравейника, пока не решил, что монстр должно быть прячется значительно глубже. Впрочем, главное он разузнал. Основные силы скрываются в примыкающих к башне больших залах. Это все, что удалось выяснить. Не нашел он и вентиляционных отверстий или других ходов. Алекс спустился на землю и отправился косом. Выйдя на поляну, он стал медленно, шаг за шагом, подбираться к логову. Позади лежал муравейник, и если монстры его заметят, то он побежит обратно, под прикрытие защитного поля королевы. Подобравшись вплотную, разведчик активировал восприятие в форме луча и осторожно стал ощупывать вражескую крепость так, чтобы не наткнуться на случайного локатора. Энергии добавлял чуть-чуть, только чтобы хватало на пробитие тумана. Несмотря на увеличенный расход, охрана не среагировала. В этом смысле осы сильно уступали королеве. Не стоит расслабляться. Раньше они и аномалию не знали, как обойти. Или знали, просто без резонанса их способности не срабатывали. Пришел в голову очевидный ответ. А научившись проходить через марь, они вернули часть сил. Интересно, что они еще вспомнили? Постепенно Алекс ощупал все логово и выяснил, что осы стянули сюда главные силы — шестерку тварей девятого уровня. Он видел их раньше, когда воровал личинки точнее не видел, а почувствовал восприятием. Но ни тогда, ни сейчас умение ничего не сообщило о возможностях врага. По его расчетам, монстры девятого уровня должны сильно превосходить остальных соперников. Главным образом потому, что мир подавляет их в меньшей степени, и они могут распоряжаться гораздо большим объемом энергии. Единственная причина, почему подобные чудовища не заселили долину, и им требовалось больше ресурсов, чтобы перебраться через червя. Поэтому сюда в основном попадали монстры помладше, а суметь так вырасти — это еще нужно постараться, даже несмотря на более быстрый рост, чем у разумных. Твари девятого уровня все еще не могли пользоваться дистанционными умениями, зато легко отражали атаки. Разведчик вспомнил бой с защитником. Объединенные силы людей едва сумели пробить брешь в его энергетическом теле. Значит, и эти существа имеют схожие способности. Более того, у Улья есть громадное преимущество перед муравейником. Пусть его солдаты не такие здоровенные, как защитник, но осы контролируют огромную территорию и имеют достаточно ресурсов, чтобы со временем создать армию из подобных существ. Помимо гусениц девятого уровня, заметил он и родильную камеру, только вот располагалась она немного в глубине и ниже уровня земли. Через час над лесом появился отряд летунов, который тащил с десяток живых жертв. Подлетев, они нырнули в единственный широкий проход и скинули добычу в камеру. На бедолаг тут же уселись другие несуны, а чуть позже вокруг них возникло особое энергетическое поле. Алекс нутром почувствовал, что дело нечисто. «Ох, не зря Ули забрался так глубоко на территорию муравейника!» «Похоже, он не просто выращивает солдат, а пытается создать тварей, нечувствительных к защитному полю муравьиной армии, и для этого им должно быть нужен пример под рукой». Выяснив все необходимое, Алекс медленно отошел от логова и побрел к своей группе. Юки первой заметила молчаливого лидера. Тот предусмотрительно снял маскировку недалеко от землянки и тихим кашлем предупредил о своем появлении. «Как успехи, босс?» — шепотом спросила она. «Можешь говорить нормально, рядом никого нет». Спокойно отозвался он, морщил лоб. «Ты и выяснил, что хотел?» «Да, монстры оказались сильнее, чем я думал. Опять. Даже осы научились новым трюкам, а я-то думал, что они безнадежно тупые. Наверное, у них есть коллективный разум или что-то вроде того. Может же такое быть?» Казалось, он разговаривает сам с собой. Юки внутренне усмехнулась. Их лидер являлся самым сильным бойцом из всех известных людей но командиром он был хреновым. Кто вот так вываливает собственные сомнения на подчиненных? Однако девушке нравился его прямой подход, но еще больше ее влекла сила Алекса. Когда она вернется, то доложит Кристофу, что тот недооценил парня. Наблюдение за ним было ее скрытым заданием от командующего. Правда, поначалу она с сомнением отнеслась к слухам о спасителе выживших и его невероятном могуществе пока собственными глазами не увидела, как он спокойно шинкует монстров, словно сухую траву. Все слухи, которые гуляли по лагерю, оказались истиной, скорее даже преуменьшали силу молчаливого разведчика. Более того, пусть он не может красиво говорить, но в бою умеет быстро принимать верные решения. Она встречала таких людей раньше. Именно с ними охота на сложных монстров приносила доход, а потери стремились к нулю. А его домен — просто чудо из чудес, не говоря уже о способности путешествовать на большие расстояния. Несмотря на показную болтливость, Юки хорошо разбиралась в людях и догадалась, что командир придумал какой-то план. «Но мы же не отступим?» — кокетливо спросила она. Однако Алекс не заметил ее стараний, чем немного огорчил девушку. Вместо этого он обвел троицу задумчивым взглядом. «Есть у меня план. Сложный» но выполнимый. Он во всех деталях изложил свою задумку. Матиш откашлялся и осторожно заметил. — А может, не стоит торопиться? Просто подождем, пока осы разовьются и разделаются с муравейником сами, без нашей помощи. — Мы здесь именно для того, чтобы они не развились, — сухо оборвал его Алекс. — Муравейник нам как раз пригодился бы. Даже жаль, что ему суждено погибнуть. Либо мы действуем сейчас, либо я вас отведу в лагерь, а сам вернусь и продолжу в одиночку. «Признаю, план опасный, поэтому я еще раз вас спрашиваю, вы со мной или нет?» Операция началась утром, но первую стадию Алекс должен был провести в одиночку, поэтому бойцы засели на самом краю защищенной зоны. Добравшись до синего логова, он медленно подошел к самому краю. Вблизи было видно, что бревен не касалась рука плотника, но насекомым хватило ума кое-как обкорнать ветки». Субстанция, которая скрепляла стволы, на ощупь казалась твердой, как застывший камень. Изнутри раздавались жужжание, шуршание и трение тела дерева. Дальше Алекс действовал быстро и осторожно. С помощью пространства мысли он резко растянул домен на 30 метров, довел его до подземной пещеры и обхватил всех личинок, а потом просто потянул на себя. После последнего усиления он научился не только путать врагов в пространстве, но и создавать поток. Который двигал объекты внутри домена, так же, как и червь. И даже если бы между ними была сплошная стена, это не помешало бы вытащить личинки наружу. Охрана не заметила домена, но когда изнутри раздался пронзительный клекот, Алекс понял, что его раскрыли. Несмотря на нечеловеческое происхождение, в клёкоте прекрасно угадывались ярость и бешенство, а восприятие зафиксировало, что гусеница подобной твари начали двигаться. Одна из них просто пробила потолок подземной пещеры и на полной скорости ринулась к нему, легко раскидывая бревна. К сожалению, осиное логово от этого не сложилось. Уже не скрываясь, разведчик ускорил поток пространства, выдернул полсотни личинок, а на остальных бросил вихрь, который их быстро перебил. В общем, хорошенько разворошил осиное гнездо. Когда он помчался в сторону леса, то услышал, как вокруг просыпается вражеская армия. Это был самый сложный момент в его плане, ведь уйти на своих двоих от скоростных торпед он не мог, а домен просто не выдержит одновременного нападения сотен врагов. В это мгновение он почувствовал, как с десяток объектов пронзили искажения. Еще немного, и он окажется в полном окружении. Не обращая внимания на вторжение и не пытаясь как-то повредить тварям, разведчик просто растянул домен в узкий длинный туннель и одним шагом преодолел несколько десятков метров. Для внешнего наблюдателя, если бы он, конечно, смог видеть через все искажения и маскировку, его фигура почти мгновенно переместилась за спины подлетающего роя. С оглушительным треском сзади разорвалась стена из бревен, но Алекс, не оборачиваясь, прыгнул еще несколько раз. В итоге он сжег треть запаса, но очутился далеко в лесу и помчался со всех ног к муравейнику, помогая себе доменом. Это был упрощенный режим, который не требовал активации пространства мысли на всю катушку и сопутствующих диких трат энергии. Разведчик просто ускорял себя потоком пространства, а не прыгал каждый раз на противоположный конец домена. Чем-то это напоминало бег по двигающейся дорожке. В какой-то момент он подумал, что оторвался, но сзади послышался треск деревьев. Монстры почти добрались до него, когда впереди возникла внутренняя область муравейника. На панику не было времени, но подбегая, он очень надеялся, что искры хоть немного задержат погоню. Впрочем, пока все шло по плану. Алексу нужна была армия монстров, и он ее получил. Улей предсказуемо среагировал на гибель личинок. На секунду он позволил себе чуть отвлечься и запустил луч внимания назад. К его радости твари действительно замедлились. Им потребовалась защита в виде мелких ос, которые как ковер окружили старших собратьев, и они группами влетали внутрь. Помощь не требовалась лишь гусеницам. Скорость беглеца и его преследователей сравнялась. Несмотря на туман, он прекрасно слышал шум погони. Неожиданно впереди показался муравейник. Алекс даже не успел удивиться, как быстро он до него добрался. Потратив ощутимую долю резерва, он в два длинных прыжка очутился возле стены, сбросил личинок, которые все это время плыли рядом в резервном потоке пространства, отскочил и замер неподалеку, распластавшись вдоль стены. Сейчас должна определиться его судьба. Переживет он сегодняшний день или нет? Алекс молился, чтобы королева не шибанула его разрядом и не выдала местоположение. Но ей, видимо, не было дела до одинокого человека. Оно и понятно. Из лесу вылетела огромная осиная армия, но вылетела по-умному, единым фронтом. Впереди мчались шестерка гусениц, а за ними летели сотни, а то и тысячи торпед, локаторов, несунов и бесчисленные осы. Вокруг всего этого безобразия полыхали красно синие зеленые разряды, но пробить защиту улья не смогли. Огромные гусеницы выглядели внушительно, высотой с человека и длиною в 5-6 метров они производили устрашающее впечатление. В отличие от памятного ползуна, главные бойцы улья напоминали не живые организмы, а существ из жидкого металла. Их синие с остальными переливами туши словно текли по земле. Ничего подобного разведчик раньше не встречал, но подозревал, что твари двигаются благодаря спецспособности. Еще секунда, и они первыми оказались возле личинок. Но разведчик не дал им возможности насладиться триумфом. Стоило им приблизиться, как он опустил вихрь лезвий на гадость. Было бы неплохо, если бы личинок прибила королева, но она явно пребывала в панике, поскольку бессмысленно сливала энергию на вторгшуюся армию. Это было весьма кстати, ведь такие траты не могут пройти бесследно. Увы, носы но не набросились в ярости на муравейник. Однако Алекс был готов и к такому повороту. Поле домена растянулась на 30 метров, захватило кусок осиной армии, а спустя мгновение часть монстров исчезла и появилась внутри муравейника. Пусть королева умела защищать своих солдат от прямой атаки, но подобной подлости она явно не ожидала. Как и не ожидала ее тройка гигантских гусениц, неожиданно оказавшихся перед изумленной армией стражей, охранников и рабочих. Удивление длилось недолго. Через мгновение монстры радостно кинулись друг на друга. Пусть гусениц было всего трое, а десяток локаторов и полсотни ос вообще можно было сбросить со счетов. Но королева явно отнеслась к подарку со всей серьезностью. Ее войска толпой набросились на незваных гостей. Даже через стену Алекс услышал яростный рев сотен глоток. Ему вторил писк осиной армии снаружи, которая, не раздумывая, атаковала стену. Не дожидаясь развязки, разведчик кинулся прочь, ловко уворачиваясь от подлетавших торпед. Если бы не домен, он бы ни за что не выбрался. — Ты жив, слава богу! — обрадовалась Юки. — Потом отпразднуем. Действуем по плану. Времени мало. Алекс подхватил бойцов, и они кинулись обратно. Через несколько минут сумасшедшего бега впереди показалась крепость. С противоположной стороны доносился рев стражей, и он удовлетворенно подумал, что его план удался, раз он слышит крики солдат-муравейника. Наверняка осам удалось взломать стену, и бой идет снаружи. Но королева слишком искусна и может отбить атаку или просто сдать одну секцию и отступить. Время подлить бензина в огонь. «Ломайте тут!» — приказал он. В стену полетели выстрелы, и Алекс пожалел, что отказался от дополнительных бойцов. Сейчас бы они пригодились. Но стена и так быстро начала поддаваться. Сначала появились трещины, затем образовалось большое отверстие, а потом часть секции просто рухнула вниз. Бойцы не останавливались, а били во всю силу. Через полминуты в стене уже зияла дыра размером с замковые ворота а внутри беспорядочно метались рабочие и охранники, но существ, способных заделать стену, не было видно. «Хватит!» — заорал Алекс, увидев, как пролетающий мимо Рой заметил пролом и кинулся внутрь. «Надо было сохранить несколько личинок и забросить сюда, а к черту и так сойдет!» — подумал ликующий разведчик, видя, как из тумана появляются новые отряды осиной братья. В течение следующих 15 минут они устроили еще три диверсии, а потом отступили. Осы с азартом охотились за врагами, и все больше рабочих и охранников падали парализованными. Пользуясь неразберихой, команда выбралась из тумана, а потом они и вовсе решили перебазироваться границе. Именно граница покажет, сработал план или нет. Но стоило команде отойти на пару километров, как они увидели толпу ос и алекс понял что выиграл первый раунд огромное количество насекомых означало что в сплошной реке мари появились разрывы и ули спешно стягивать силы к муравейнику значит для королевы все кончено а спустя мгновение прямо перед ними неожиданно и бесшумно выросла аномалия сначала это был небольшой клочок который в течение трех секунд разросся до полноценного озера а через четверть минуты марь также внезапно исчезла Алекс опешил от такого зрелища, но потом догадался, что река Мари не просто окутывала территорию муравейника. Королева ее припрятывала, притягивала, и в результате река стала сдавливать муравейник, как океан сдавливает батискаф, что ушел на большую глубину. Стоило появиться маленькой щелки, и марь, как вода, хлынула внутрь, но попала в разряженную зону, вот и исчезла, как бы насыщая своей энергией всю территорию. «Босс, мы выиграли!» — возлековала Юки. Она первой из догадалась, что произошло. «Тихо!» — шикнул на нее матюш, но девушка отмахнулась. «Теперь нас не достанешь! Босс, а давай вернемся! Если ты прав, и ули не имеет полной защиты от трясины, то мы должны увидеть это собственными глазами!» Алекс почувствовал приступ азарта. К тому же Юки была права. «Они действительно должны проверить. Погубит ули собственная жадность, или осы сумеют выкрутиться!» а сотни парализованных солдат Муравейника помогут восстановить численность. Почти не скрываясь, они помчались обратно. Но уже на бегу разведчик увидел, как спонтанная аномалия накрыла большой рой, где почти не было мелких ос. Жужжащая мелочь выжила, но прямо на его глазах несколько десятков торпед бесследно исчезли, отправившись в последнее путешествие в гости к червю. Возле Муравейника царил форменный хаос. Клочья тумана медленно испарялись, и Алексу открылась вся картина целиком. Вокруг валялись парализованные монстры, но Улий не пытался их собрать, а сбивался в стаи, чтобы мелкие осы могли их защитить от внезапного бедствия. В результате армия нападающих разделилась на четыре большие группировки. Они могли бы спокойно уйти, но только не тогда, когда вокруг внезапно появляются и исчезают моря-мари. «Босс!» Юки дернула его за рукав и лукаво посмотрела в глаза. Алекс понял, чего она хочет, и рассмеялся. «Поможем червю собрать жатву! Проводим гадов в последнее путешествие!» Дождавшись, когда очередная марь накроет ближайших соперников, отряд принялся палить по мелким осам, не трогая остальных. Тут же в живом ковре появились бреши, а спустя несколько секунд защитное поле схлопнулось, и толпа монстров разом исчезла, оставив после себя облако младших собратьев, которые явно не знали, что делать. В течение получаса отряд избавился от оставшихся врагов. Алекс лично проследил, как исчезают гусеницы, хотя немного жалел, что не может снять с них шкуру. Остановились они только тогда, когда перебили основные силы врага. Неожиданно из пролома в стене выбежали два странных создания — Одно мелкое, а второе размером со стража. Оба имели безволосые морды, как и другие представители муравейника. Только вот их дополнительные пары конечностей были очень развиты, а глаза напоминали плошки. Алекс впервые видел монстров разного размера, но столь похожих друг на друга, как будто перед ним появились ребенок и его родитель. Большое создание на секунду замерло, странно посмотрело прямо на человека, словно он и не был замаскирован. А потом твари рванули к аномалии и исчезли. «Кто это был?» — опешил тренис. «Королева и ее потомок», — задумчиво ответил разведчик. «Куда они побежали?» «Я думаю, что к червю», — тихо сказал Алекс. «Она вырастила наследницу, и на земле ее больше ничего не держит. Вся эта борьба была нужна только ради наследницы, для того, чтобы они разделились и продолжили свой род в новых мирах. Они ненадолго замолчали, каждый думал о своем, но каждый вспомнил, что это может быть и будущим рода человеческого. — Что теперь? — нарушил тишину Тренис. — Как что? — излишне весело удивилась Юки, словно пытаясь развеять грустные мысли. — Смотри, сколько вокруг добычи! Мы тут столько пыльцы настреляем! Главное, чтобы было куда складывать! Следующие несколько часов команда выискивала парализованных тварей, которые ухитрились не попасть в марь, а также уничтожала надоедливый хоз. Запасливый Тренис и Матиш носили с собой увеличенные хранилища и с энтузиазмом их заполняли. Алекс старался не отставать. Закончив, отряд отправился наружу, проверить старое логово Улья, по пути убивая всех встреченных хоз. Ос. В основном им попадались только самые слабые и простые твари. Логово их встретило тишиной. «Где все эти мерзавцы?» — недоуменно спросил Тренис. «Понятно где!» — весело хмыкнула Юки. «Их удачно накрыла внезапной аномалией, и они сгинули с глаз долой!» «Я тоже так думаю», — кивнул Алекс, сканируя логово. «Значит, мы выполнили задачу!» — обрадовался Тренис. «Можно возвращаться на базу!» В этот момент ему в грудь вонзился нож, пробил стальной доспех, и боец с хрипом отлетел на десяток метров. Алекс мгновенно раскинул домен, увидев, как на них мчится размытая тень. Времени на раздумья не было. Он ударил привычной двойкой, шиворот на выворот плюс лезвие. Но тень не остановилась, и через секунду враг влетел в домен. Благодаря ускорению Алекс понял две вещи. Перед ним керх, и он стал сильнее, значительно сильнее. А еще он понял, что если не придумать что-нибудь прямо сейчас, то они все погибнут. В этот момент бывший вожак начал продавливать домен своим энергетическим телом. Еще несколько секунд, и он окажется рядом. Размышлять, что нужно этому сумасшедшему, было некогда. «Это Киарх! Бегите в лагерь!» — предупредил он товарищей и выкинул их наружу. К сожалению, с врагом так поступить не получилось. Тот оказался на удивление силен, а потоки пространства его лишь немного тормозили. Тогда Алекс растянул умение и переместился сразу на сорок метров назад, а потом еще раз и еще. «Ты не убежишь от меня, человек!» — в ярости проорал хранец. «Я понял, кто ты такой!» Разведчик не отвечал. Еще два прыжка, и он почувствовал за спиной Марь, мимо которой они прошли некоторое время назад. «Если безумный хочет с ним повоевать, то Алекс готов». Главное отвести Керха от ребят подальше.